Аннотация Действие этого романа происходит в мире шрама и вокзала потерянных снов, признанного фантасмагорического шедевра, самого восхитительного и увлекательного, на взгляд коллег по цеху, романа наших дней, лучшего, по мнению критиков, произведения в жанре стимпанк со времен машины различий Гибсона и Стерлинга, Гигантский мегаполис Нью-Кробизон трещит по всем швам. Его силы истощает война с далекой державой Тэш. Диссиденты и лоялисты перешли от полемики к уличным боям. Таинственные мороки разъедают саму ткань городского бытия. И вот разношерстная группа сорвиголов отправляется по следу бежавшего из Нью-Кробизона големиста Иуды Лева, по слухам, тот ищет легендарный железный совет, символ свободы на паровом ходу.